Глава 598. Начальный уровень Вознесения. Соединение домена и энергии бессмертных по своей природе является процессом горения, в котором роль горючего исполняет энергии бессмертных. Воспламеняясь, она способствует очищению домена и превращению его в кристалл Вознесения. В процессе очищения кристалла Вознесения может наступить такой момент, когда возникнет чувство, будто тело превращается в пустоту, и твоя душа парит где-то между небом и землёй. Подобное чувство называется просветлением Вознесения, и случается очень редко. Обычно первое, что делают культиваторы на планете культивации, когда достигают просветления Вознесения, они, используя этот момент просветления Вознесения, пытаются вернуть назад часть своей души из кристалла души планеты. Хотя вероятность успешного исхода составляет всего 50%, они обязательно попытаются это сделать. Ванолинь уже давно вернул себе душу из кристалла души планеты Судзаку, поэтому ему не нужно было проходить этот этап. Сейчас вокруг его тела был разложен весь нефрит бессмертных, что был в его сумке, и из которого выжимались последние капли силы бессмертных, после чего тот обращался в прах. В обители не было ветра, и нефритовая пыль не поднималась в воздух, чтобы рассеяться, а серыми стугробами покрывала пол. По многочисленным волоскам на теле Ван Лине мощные потоки ци бессмертных, просачиваясь его меридианы, проникали через изначальный дух в домен жизни и смерти, аккумулируясь там. Процесс очищения в теле Ван Линни продолжался без остановок и передышек, и сейчас его тело будто бы горело изнутри, и глубокие перемены происходили в нём. Изначальный дух Ван Линя представлял собой нечто вроде огромного кокона, вокруг которого ярким пламенем полыхал отцы бессмертных, изменяя саму душу. Пламя всё разгоралось, и кокон наполнялся духовной силой, которая тут же сливалась воедино с доменом. Конечная цель соединения энергии бессмертных и домена — Полное слияние домена с изначальным духом. Когда это произойдёт, домен и изначальный дух станут одним неделимым целым. Изначальный дух станет доменом, а домен — изначальным духом. Пламя из цибисмертных за пределами кокона продолжало бушевать. Каждый раз, когда пламя грозило потухнуть, тут же новая порция цибисмертных вливалась с тело в анлини, и пламя загоралось новой силой. Такое пламя, источником которого служило цибисмертных, было нематериальным — Обычный человек ничего не смог бы разглядеть. Лишь только божественным сознанием можно было увидеть, как от тела в анлине разбегаются языки пламени. Если утром познаешь Дао, вечером нежели умереть? Об истинности этой фразы знают все культиваторы, достигшие Вознесения. И если сейчас культиватор не сможет выдержать данное испытание, то нематериальное пламя превратится в реальное, которое сожжёт и тело и изначальный дух дотла. Как он в пламени становился всё более оживлённым? И домен реинкарнации жизни и смерти внутри него уже начал медленно таять, что приближало тот момент, когда он станет одином целым с коконом изначального духа. И время потихоньку шло, но пламя из ци бессмертных вокруг кокона изначального духа и не думало затухать. Наоборот, с каждой новой порцией энергии бессмертных оно становилось всё более и более сильным. К этой минуте домен, находившийся внутри кокона, был полностью расплавлен, превратившись в пучок хаотичной ци. В древние времена она называлась изначальной Ци. В древние времена не было слова «культиватор». Люди, идущие по пути культивации, называли себя «очистителями Ци. Некогда могучие и сильные очистители ЦИ являлись классическим примером культиваторов древности. В сочетании «очиститель цы» под «цы» подразумевалась «изначальная цы», и именно её древние культиваторы и очищали. И сейчас это изначальная ци обильно выделилась из домена, спрятанного в коконе изначального духа Ванлиния, получаемая ци возрастала в объёме, что немного напоминало процесс вынашивания ребёнка в утробе матери. Однако культиваторы древности накапливали изначальную ци вовсе не в изначальном духе, они вытягивали её понемногу, заменяя ей энергию бессмертных во всём своём теле. Однако с момента появления в пустоте царства бессмертных Культиваторы, чтобы стать бессмертными и стремиться к бессмертию, принимали изначальную ци в качестве своей жизненной энергии и внешне окутывали её ци бессмертных. Таким образом, до тех пор, пока в их телах сохранялась изначальная ци, они были практически бессмертными. Нематериальное пламя из ци бессмертных в теле не разгоралось всё сильней, изначальная ци, рождающаяся в изначальном духе, постепенно конденсировалась, превращаясь в каплю жидкости, кристально чистой и принимающей различные формы. Но всё же эта капля так и не могла принять твёрдую форму, а если она не затвердеет, то не превратится в кристалл Вознесения. Сознание Ванолиня было чрезвычайно ясным. После того, как он несколько раз безуспешно попробовал сконденсировать из капли кристалл, он глубоко вздохнул, и в следующее мгновение все оставшиеся куски нефрита бессмертных, разложенные возле его тела, превратились в пыль. Высвободившиеся отцы бессмертных быстрыми струями потекла к Ванолиню, и через его нос проникла в тело. Последние потоки энергии бессмертных, попав внутрь Ванолиня, заставили внутреннее пламя разгореться в несколько раз сильней. В следующем миг языки огня отцы бессмертных лынули из глаз, носа, уши и рта Ванолиня. На теле Ванолиня выступил обильный пот. Появившийся пот сразу же превратился в пар. Над головой Ванолиня появилась белая облачка пара, которая начала постоянно увеличиваться в размерах. Огонь в теле Ванолиня горел так ярко, как никогда прежде. Поджаривая кокон изначального духа, пламя из Ци Бессмертных воздействовало на капли изначальной Ци, и та понемногу начала кристаллизоваться. Однако формирующийся кристалл внезапно беззвучно задрожал, и своим дрожанием он привёл в движение кокон изначального духа. В следующий момент пламя из Ци Бессмертных начало терять свою стабильность, грозя потухнуть, и вместо того, чтобы продолжить процесс внутреннего очищения, оно начало распространяться во внешнее пространство. Незримое пламя вокруг Ван Линни начало становиться материальным, что означало, что прорыв на стадию Вознесения вот-вот потерпит неудачу. Однако в следующий момент ещё один кристалл Вознесения, тот, что Джоуи подарил Ван Линню и который Ван Линь до этого проглотил, вступил в действие. Появившийся с Дантьяне Ван Линни, он сразу проник в пламя из Огонь, поддерживаемый энергией Бессмертных, не только не оказал никакого вредного влияния на кристалл Вознесения Джоуи, Но напротив, в том месте, где проплывал кристалл, пламя резко тускнело и грозило вовсе потухнуть. Кристалл Вознесения Джоуи без каких-либо преград и помех влетел в кокон изначального духа и замер возле Кристалла Вознесения Ванолиня. Два Кристалла Вознесения, один из которых представлял домен жизни и смерти Ванолиня, а второй — домен вечной одержимости, принадлежащий Джоуи. Кристалл Джоуи сделал круг около Кристалла Ванолиня, а затем рассыпался. В тот момент, когда он разрушился, содержащаяся в нём изначальный отцы была высвобождена и полностью поглощена кристаллом ваноления. Кристалл Вознесения Ванолиня теперь рос прямо на глазах, и в несколько мгновений он вырос с размеров ногтя до размера мизинца. Изначальный дух теперь больше не дрожал, и нематериальный огонь прекратил своё превращение в настоящий, хоть это и кажется малозначительным и недостойным упоминания, однако это имело огромное значение поглотив истинную ци из кристалла Джоуи, Кристалл в Анолине полностью сформировался. В следующий миг кокона изначального духа начал уменьшаться в размерах, в коконе начала зреть и формироваться новая аура, и этот процесс шёл весьма и весьма долго. Ван Линь всё это время продолжал неподвижно сидеть в медитации в обители бессмертного. Во внешнем мире же день шёл за днём, месяц менялся месяцем. Прошло уже целых 10 лет с тех пор, как город небесных демонов был отстроен заново, Его масштабы и размеры остались точно такими же, какими были до разрушения. В столице, как и прежде, надо всем выселись чертуги императора, а рядом с вратами небесных демонов, как и раньше, находилась широченная, в десять тысяч жаннов площадь, на которой всё так же стоял демонический барабан. Десять лет прошло, словно одно мгновение. Десять лет назад город небесных жителей пережил колоссальную катастрофу. То, что тогда произошло, они не забудут никогда. В городе очень популярная стала легенда о моноземном культиваторе Ван Лини. она непрестанно множилась и передавалась из уст в уста. Того украшенного речного корабля больше не было, и люди, которые катались на нём, тоже уже исчезли, вероятно, больше никто не будет играть на цитре. Молодой человек, который всю ночь пил с Ван Линем, сейчас находился в столичном павильоне и взирал на небо, около него стояла девушка весьма приятной наружности, но с капризным нравом. Если бы здесь был Сью Лига, то, увидев эту девушку, он, истекая слюной от вожделения, тут же бы бросился к ней громко крича «Красавица, твой старший брат сью вернулся!» Молодой человек, вздохнув, пробормотал. Странно, прошло 10 лет, и никаких следов того человека найдено не было. Пять старцев совместно искали его с помощью божественного сознания, но ничего не нашли. Будто бы он совсем покинул земли демонических духов. Область небесных демонов, город Ли. После того, как город был отстроен заново, на его востоке возникла роскошная усадьба, на воротах которой была вывешена табличка с четырьмя словами Резиденция вице-маршала Ди. Внутри резиденции находилось бесчисленное количество слуг. Повсюду были воздвигнуты декоративные горы, что придавали особняку особую утонченность и изысканность. В парке, примыкающем к одной из декоративных гор, стоял сдалевяк одетый в парадный военный халат. В сердцах вздохнув, Он поднял голову и вгляделся далеко-далеко в глубину небес. За спиной здоровяка стояло трое человек, закованных в доспехи демонических генералов. Они стояли, не двигаясь, с почтением взирая на здоровяка. «Брат Ван, куда же ты всё-таки подевался?» Вновь вздохнул здоровяк. В обители бессмертного Ван Лень всё это время продолжал недвижимо сидеть, словно каменная статуя. Формирование новой ауры в коконе изначального духа уже постепенно подходило к концу, Аура уже начала потихоньку распространяться наружу. Прошло ещё какое-то время. Прежде чем на поверхности кокона появилась тонкая трещина, следом за ней начало проявляться ещё больше трещин, множись они кривыми линиями расходились по поверхности кокона. Наконец, кокон разрушился. В следующий миг изнутри него ударили лучи серого света, и из раскрывшегося кокона появился новый изначальный дух. Теперь он больше не был прозрачным. Изначальный дух приобрел материальную форму, которая мало чем отличалась от физического тела. Внутри изначального духа находился кристалл Вознесения, медленно распространяющий изначальные ци. Изначальный дух культиватора, достигшего стадии Вознесения, как раз и является доменом. Это и есть истинная форма домена. С появлением изначального духа разрушенный кокон немедленно начал плавиться, образуя поток питательных веществ, который тут же начал впитывать в себя изначальный дух. Когда последние капли были поглощены, и изначальный дух опустился и сел в позолотус, как только он сел, физическое тело Ван Ленья задрожало, и впервые за 10 лет он открыл глаза. Вознесение. Слабым голосом воскликнул Ван Лень, и глаза его вспыхнули ярким светом. После 700 лет культивации он наконец достиг начальной стадии вознесения. На любой планете шестого ранга культивации культиватор, достигший Вознесения, стоит на самом верху, и даже в странах седьмого ранга культивации достигший Вознесения культиватор считается довольно сильным. Ван Лень, просидев медитации 10 лет, не только прорвался на стадию Вознесения, но в своём просветлении Вознесения получил ещё кое-что.